Глава восемнадцатая Оива Юнтунин и майор Ремес смотрели в окно на разыгравшуюся в югу. «Значит, в бурю пропала без вести старушка. Может, надо что-то предпринять?» Мужчины по новейшему транзистору слушали вечерние новости. Узнали, что пропавшая женщина была старейшей в мире представительницей Колта Саами. Описали ее приметы. В программе "Зеркало дня" брали интервью у заведующего отделом социальной защиты коммуны Иннери, который дал заключение о состоянии здоровья наскимошников. По его мнению, физически женщины в довольно хорошей форме, соответствующей возрасту, но относительно психического здоровья он не мог дать никаких гарантий. Заведующий отделом высказал догадку, что женщина страдает параноидальным старческим слабоумием. Такое в её возрасте неудивительно. Руководивший поисками капитан пехотной бригады из Соданкиюля считал, что старушку вряд ли найдут живой. При таком раскладе даже специально обученный финский партизан в метель погибнет, если снаряжение у него будет только плет. В соответствии с имеющимися у нас данными, у пропавшей не было с собой инструментов для разжигания костра. Не говоря уже о топоре, спальном мешке, продовольствии и штормовом фонарике. Вы предполагаете, что старейшая в мире женщина Саами погибла в тайге, спросил репортёр у капитана. Конечно, мы надеемся на лучшее, но с учётом сложившихся обстоятельств шансов почти нет. Как знать, может, всё обошлось бы, если бы эта женщина получила основательную партизанскую подготовку в пехотной бригаде Соданкюля, но таковой у неё не имеется. Да хотя бы из-за ее возраста и пола. И еще добавлю, если ты умеешь только носки вязать, да кота гладить, ты и в тайге не выживешь. Ремес затопил печь. Мужчины решили, что завтра с рассветом, если буря стихнет, они прочешут окрестные леса, может, хоть тело найдут. Если удастся заманить пятихатку с собой, он наверняка учует труп, размышлял Ойва Юнтунин. А Наска Мошников тем временем гладила кота где-то в непроглядной снежной пелене в юхо Вайнан-Маа. Ураганный ветер дул с востока, однако Наска сумела перебраться на западный склон Сопки, где порывы были слабее. Правда, снег валил так густо, что старушке приходилось постоянно отряхивать плед, чтобы не оказаться навечно погребенной под сугробом вместе с котом. Наска намеревалась посидеть немножко и снова продолжить путь. Небывало и физические нагрузки сломали ощущение реальности у бедной саамской старушки. Она вернулась во времена своей молодости, представляя, что идёт в саамское селение Соньели, где они жили раньше, и сейчас как раз спускалась с родной сопки, где кормила оленей. Дома в землянке ждали дети и Киурелий, который мог быть и выпимши. Но скоро Наска будет в тепле, и от этого настроение ее улучшилось. Наска вдруг очень удивилась, почему у нее с собой на оленьем выгоне кот. У них же не было кота. Да еще и знакомый какой-то кот, вон как урчит. Нет, здесь оставаться не стоило. Наска поплотнее завернулась в плед и, И пошла по направлению к дому, к Киурелию и детям. Кота она взяла с собой. Какая разница, чей кот? Раз уж привязался, пусть идёт. Да и веселее с котом добирать остаток пути, чем одной. Только следует поторопливаться, а то уже совсем стемнело. Ещё ведь детям и Киурелию надо поесть приготовить. Бредя по снегу, Наска пыталась вспомнить, Осталось ли у них на столе в кладовке мороженая щука? Ходил ли Киурели утром проверять сети? Рыбу-то быстро разморозить. Мясо, конечно, тоже растает и сварится, если поставить котёл на треногу и как следует развести огонь. При такой пурге дым будет хорошо уходить. Потом показались огни Соникиуля. Ох, какие яркие! Опять, небось, мужики на площади костера зажгли. Водки им, что ли, привезли из России? Наска Мошников ввалилась во двор домика лесорубов. Ей показалось, что она все-таки ошиблась. Здесь гудел какой-то мотор. Уж не спятила ли она часом? Что все это значит? У Оивы Юнтунина и майора Ремеса в конюшне гудел генератор. В комнате начальства ярко горели электрические лампочки. Облепленная снегом старушка удивлённо озиралась. Неужели она добралась до Салмиярви? А то, может, до нижнего монастыря в Печенге? Наска перекрестилась. Это огромное здание точно монастырь. Ну и что, ладно. С монахами она всегда находила общий язык. Наска постучалась в двери. Ойва Юнтунин буркнул майору, тот вылез из постели и пошлепал в прихожую. Наска вошла в избу. С ног до головы она была покрыта снегом и сосульками. Старушка напоминала маленькую злую ведьму. Майор Ремис отшатнулся от незваной гости. К таким встречам их в военной академии не готовили. Ойва Юнтунин встал с постели и подошел посмотреть на вошедшую. Встряхнув с гости снег, майор Ремез удостоверился, что перед ним всё-таки человек, да ещё и женщина и кот. Оба старые и замёрзшие. У старушки явно крыша поехала. Она схватила Ойву Юнту на за руку и принялась ему втолковывать: "Киури, ли не бей. Поднялась страшная пурга, я не смогла раньше" Наски казалось, что она по ошибке забрела в монастырь. Такое здесь всё было красивое и блестящее. Откуда-то лилась чудесная музыка, пел великолепный голос, и действительно из стереоустановки раздавалась песня шведской группы Аба. Наска со страхом и любовью смотрела на супруга. Вот он, её дорогой Киурели, одет по-господски, бороду сбрил, на ногах роскошные ботинки. Однако Киурелий не подал руки, а пригласил сесть. Затем второй мужчина, большой чернобородый монах, взял кота. Спросили, как ее зовут. Майор Ремес предположил, что это и есть та самая пропавшая саамская бабушка. Вот чудеса-то! Жива еще! «Киурелий, нас-ка я! Что ты ерунду-то спрашиваешь? Дети где?» Мужчины видели, что бабушка не в себе. Ей было холодно, она дрожала и несла невесть что. Майор Ремис осторожно поднял её на руки и отнёс на свою кровать. Он снял с крохотной старушки верхнюю одежду и укрыл крохотное тело тёплыми пледами. Затем он погасил ночник и отправился на кухню греть мясной бульон. Ой, Воюнтунин нашёл в аптечке градусник. Он сунул его гость ей под мышку, ну и морщинистее же. Через несколько минут Ремис принёс мясной бульон. Заодно проверили градусник, он показывал 35,9. Температура угрожающе падала. Ой, во Юнтунин принялся растирать старушку, чтобы восстановить замедленное кровообращение, та похихикивала, как будто стыдилась, что её так тискали. Киурели брось. Монах вон смотрит. Монах Ремис напоил старуху мясным бульоном, она с аппетитом поела. Согревшись изнутри, Наска настолько пришла в себя, что вспомнила о коте. Она попросила, чтобы и тому тоже дали поесть. Ремис налил коту мясного бульона, вылокав целое блюдце, Ермак запрыгнул на кровать и улёгся в ногах у старухи. Впервые после долгих мучений Ему снова стало хорошо. Ермак радостно замурлыкал. После кормления и растирания старуха успокоилась и уснула. Майор Ремес лег на полу и погасил свет. В темноте Ойва Юнтонен сказал майору, «Завтра отвезешь старуху в пулью». Майор пробурчал, что ему всегда приходится выполнять всякие дурацкие задания. «Может, пусть и Ойва что-нибудь сделает?» Ты забыл, что я в розыске? Как я пойду к людям да ещё и с этой старухой? Придётся тебе вести её. За это тебе деньги платят. В кровати доносилось слабое похрапывание Наски. Если прислушаться, можно было уловить и ровное урчание кота. На улице, за толстыми брёвнами, выло первая зимняя вьюга, и лишь одно существо в ту ночь не сидело на месте. Эти хатка обнюхивал покрытые снегом следы во дворе дома. Он выпустил струю на следы немецких овчарок, волков лисёнк не боялся. Однако во дворе и на лестнице были и другие подозрительные запахи. От солдатских сапог остался на снегу запах гуталина, от наскынных ботинок запах кольского плёострова, но самым впечатляющим был крепкий запах ярмака. Кот, чёрт его подери, Лисёнок долго обнюхивал следы. Он напряжённо думал, что за зверь мог оставить такой жуткий запах. Он никак не мог разгадать эту загадку, так как никогда в жизни не видел котов. И техаткой это страшно бесило.